Проповедники, спорщики, шутники. Последователи Платона в Академии, последователи Аристотеля в Ликее, стоики под расписной стоей, эпикурейцы в саду, четыре философских клуба были в Афинах. Начинающие философы приезжали в Афины поучиться, опытные себя показать. Афины после Александра Македонского навсегда перестали быть политической силой, но они оставались тем, чем назвал их еще Перикл – школой Эллады. Философы расхаживали по Афинам десятками – важные, бородатые, в серых плащах, поучая и припираясь. Великих мыслителей среди них было мало, но все они жили и думали по-особенному, не так, как все, поэтому посмотрите и послушать их было интересно. А для непривычных странно. Один спартанец с удивлением смотрел, как твердокаменный старик-ксенократ спорил с молодыми учениками Академии. Что он делает? Ищет добродетель. А когда она идет, то на что она ему? Они разное называли счастьем, но сходились в одном. Мыслить — это счастье, а все остальное в жизни не важно. Нужна лишь твердость духа. Единственное несчастье — это неумение переносить несчастье, говорил философ Бион, бывший раб родившийся в далекой Скифии. О философе-анаксархе рассказывали, будто кипский тиран приказал забить его насмерть пестами в ступе, а он, умирая, кричал, «Не анаксарха ты бьешь, а тело его!» Ксенофонту сказали, «Мужайся, твой сын погиб при Монтинеи!» Ксенофонт ответил, «Я знал, что мой сын смертен!» Ксенофонт не был философом, но философы этим ответом восхищались. Вот так и надо, в ком-то обманувшись, напоминать себе, я знал, что друг мой слаб, что жена моя только женщина, что я купил себе раба, а не мудреца. У одного человека умер сын, и тот его горько оплакивал. Утешить его пришел бродячий философ Демонакт. Он сказал, я умею творить чудеса. Назови мне трех людей, которым никогда никого не приходилось оплакивать. Я напишу их имена на гробнице твоего сына, и он воскреснет. Отец задумался и никого не мог назвать. «Что же ты плачешь, как будто ты один несчастен?» — сказал демонакт. Старый Корнеат ослеп во сне. Он проснулся среди ночи и велел рабу зажечь светильник и подать ему книгу, но ничего не было видно. «Что же ты?» «Я зажег», — ответил раб. «Ну что ж», — невозмутимо сказал Корнеат, — «почитай тогда мне ты». Бион со спутниками попал в плен к морским разбойникам. «Спутники плакались. Мы погибли, если нас узнают. А я погиб, если меня не узнают», — сказал Бион. Философ Перрон разговаривал вслух с самим собой. «Что ты делаешь?» — спросили его. «Учусь быть добрым». Этот Перрон был главой еще одной философской школы, скептиков. Если Сократ говорил «Я знаю, что я ничего не знаю», то Перрон пошел дальше. Он говорил «Я не знаю даже того, что я ничего не знаю». Он утверждал, что человек не различает даже жизни и смерти. Его спросили, «Почему же ты не умираешь?» Он отвечал, «Именно поэтому». Ксенократу Александр Македонский прислал много денег. Ксенократ отослал их обратно. Ему нужнее. Другого философа звал ко двору пергамский царь. Тот отказался. На царей, как на статуи, лучше смотреть издали. Ксенократа привлекли к суду. Оратор Ликург вызволил его защитительной речью. Чем-то его отблагодарил, спросили ксенократа. Тем, что все его хвалят за его поступок, ответил ксенократ. Ученики Платона играли в кости. Платон их разбронил. Они сказали, это же мелочь. Привычка не мелочь, возразил Платон. И, может быть, напомнил, что на Крите, когда проклинают врага, то желают ему дурных привычек. Зенон упрекал юношу в мотовстве. Тот оправдывался. «У меня много денег, вот я много и трачу». Зенон ответил. «Так и повар может сказать. Я пересолил, потому что в солонке было много соли». заимодавец требовал денег с должника. Тот ответил ему по Гераклиту. «Все течет, все меняется. Я уже не тот человек, который брал у тебя». Взаимодавец прибил его палкую. Тот поволок его в суд, а взаимодавец ответил по Гераклиту. Все течет, все меняется. Я уже не тот человек, который бил тебя. Зенон обокрал его раб. Зенон взялся за палку. Раб недаром служил у стоек. Он закричал, это мне судьба была украсть. И судьба была быть битым, отвечал Зенон. Когда философы спорили, народ собирался вокруг, как на состязание. а философи Менадеме говорили, будто после философских споров он уходит не иначе, как с подбитым глазом. Аристотелю на кого-то пожаловались. «Он так тебя ругает за глаза?» Аристотель ответил. «За глаза пусть хоть побьет». Серьезные философы не любили площадных споров. В них всегда легче сказать что угодно, чем то, что нужно. Но другие не жалели для них никаких софизмов. Женщина-философ, гепархия, из богатого дома ушедшая бродяжить с кинеком, кротетом, переспорила философа Феодора так. Если Феодор бьет себя, Феодора, в этом нет ничего дурного. Значит, если гепархия будет бить Феодора, в этом тоже нет ничего дурного. А самого Диогена один софист дразнил так. «Я — это не ты. Я человек. стал быть, ты — не человек». «Отлично», — сказал Диоген, «а теперь повтори-ка то же самое, начав не с себя, а с меня». Философ Стильпон. Кому-то доказывал, что вот эта рыба у торговца не есть еда, потому что еда – понятие общее, а рыба отдельная И среди этого разговора отошел и стал покупать эту самую рыбу. Собеседник ухватил его за плащ. «Ты подрываешь свои же доводы, Стильпон?» «Ничуть», отозвался Стильпон. «Доводы мои при мне, а вот рыбку того и гляди распродадут».